Прямо в мойку С головою окунут Он ударил медный таз И вскричал Карабарас И сейчас же счет, и счет И затрещали, как трещотки И давай меня тереть, приговаривать Моем, моем трубочиста чисто, чисто, чисто, чисто, чисто Будет, будет трубочист Чист, чист, чист, чист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 Гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться, бушать в корыте, в лохане, в реке, в ручье, в океане, в ванне и в бане, всегда и везде, вечная слава в воде!